Татьяна Толстая за проезд. И она взлетела в воздух, чтобы полетать кругом, как обычно, и увидела летящего Эфрита, который ее приветствовал и спросила его, откуда ты летишь. Оттуда ответил Эфрит: «Тысяча и одна ночь». А дичать, покинуть и Питер и Москву, кому что выпало на долю. Купить еще крепкую избу в брошенной деревне близ Балагова, около Акуловки. Копейки, сущие копейки, но печь разваливается, а печники умерли. Кровля просела, а плотники запили. Колодец пересох, а землекопы наточили лопаты и ушли в бандиты. А может, обойдется, а может, как-нибудь. Войти в сыроватую, сильно пахнущую прежним хозяином избу — Остатки заскорузлого зипуна на гвозде в сенцах, тряпки, одинокий резиновый сапог сорок большого размера, треснувший поперек, с внезапно обострившейся хозяйственной жадностью, с кулацкой сметкой, всплывшей из древних глубин сознания, осмотреть и ощупать брошенное добро. Может, пригодиться еще. А вот если нарезать на лоскуты, порубить на какие-нибудь ремни, если затыкать что-нибудь там, не пригодится. Привезти из города, Москвы или Питера, или веселящие вещи. Свечи, водку, консервы в непременном томате, как далекий полустертый привет от прежней жизни, пыльного юга, джанкоя, херсона, пуховую подушку. Электричества тут нет, оборвали, значит, ни телевизора, ничего такого. Но ведь от них и бежим. Осень, небо обметано крупными созвездиями, они лежат прямо на печной трубе, На дереве, раскинувшем ветви над дровяным сарайчиком. Кажется, это липа, но зачем нам, городским, это знать? Не ложки жизни из будем резать. Не порубим же на поленье. Кто-то пролетел, заслоняя крылом звезды, кто-то хрустнул веткой в лесу. Страшно, пойдем в дом. Ждать зимы, чтобы уснули медведи. Впрочем, волки не спят, наоборот, оскались, ждут городских дураков, деревенские-то съедены. Вилы, дриколье, топор, а еще можно разбрасывать горящую паклю с саней. Но какие сани, кто их потащит? Лошади стоят в зоологическом музее на втором этаже, смотрят карими стеклянными глазами и моли ест их гривы. Деревня в снегах, Дремуха, Бабошина, Ковтинский городок. Есть ли там люди? Где-то там, в верстах в пяти, должен быть сосед. Всю жизнь торговал какой-то рухлядью, ходил по краю, бил и был бит, устал. Тоже купил избу о трех горницах, мечтая пить чай под липой, а пчелы чтоб жужжали. А если люди заявятся, то у него есть ружье с патронами. Мар Григина, Дыхалова, Корытница, Наволок, Малые гусины. Приходит зима, а мы обмазали печку глиной и уже не очень боимся угары а мы припрятали зипун и сапог, и держим дрова в сенях, и нашли озеро, и пробили прорубь, и жарим картошку на дровяной плите и едим ее прямо со сковородки. Мы не снимаем валенки, мы протоптали тропинки туда и сюда, вечером мы читаем при свечке, примотав отвалившуюся дужку очков синей изолентой. Газеты бесконечной давности, журнал «Садовод» 1948 года. «Яблоня китайка золотая ранняя. Вишня Надежда Крупская. Актинидия Клара Цеткин. Мы покрикиваем. Береги тепло. Моемся редко, поливаем на руки из ковшика. Мы различаем шорохи. Вот это мышь, это сова, это просто ветка хрустнула от мороза. Это далекий трубный клик, проносящегося без остановок поезда. Одичали, вот славно, еще немного, ну. Иногда мы выходим из ночных снегов к железной дороге посмотреть, как несется на бешеной скорости смертельная лента огня. Скоростной поезд либо туда, либо сюда, а потом снова туда. А потом снова сюда, мы его ненавидим, он набит людьми, как Чурчхелла орехами. Этим людям что-то надо, они куда-то стремятся, они чего-то хотят. Они перемещаются в пространстве, это отвратительно, ничего не надо хотеть». И своей тьмы мы бросаем в поезд камнем и иногда попадаем. Потом нюхаем шпал и уходим, на четвереньках бесшумно. Мы хорошо ориентируемся в темноте. Мы знаем, как пахнет север и как восток. Вздрогнешь и очнешься от вечерних сновидений наяву, когда в окно Сапсана, почти прямо тебе в морду, влетает маленький булыжник. Закаленное стекло звездчато трескается, но держится. Хорошая работа, знали, чего ждать, к чему готовиться. Жизнь напомнила, что между точкой А и точкой Б снега, звери, древние звезды, печной дым, восемь сторон вечности, часы без стрелок. Если бы я была там, в сугробах, там, где красное недолгое солнце падает в елки и все исчезает, всякая красота тонет в ночи и тьме, то у меня, наверное, тоже чесались бы руки швырнуть камень в быстрого сияющего червя. Может быть, в злобе, может быть, в раздражении. Но нет, ведь и злоба, и раздражение — городские слова, городские понятия, рождающиеся там, где толкотня, очереди, тщеславие, нетерпение, соревнования, цели, конец пути. Нет, тут другое чувство, одновременно мутное и тонкое. А вот тебе бдыщ, а не езди. Может быть, это охотничий инстинкт, зовущий броситься на мелькнувшее, на сверкнувшее, на убегающее. Собака, щелкнув зубами, ловит муху. «Зачем? А нечего тут. Мальчик давит жука сандалией. Тебе не жалко его?» «Ничуть». По эту сторону треснувшие на уцелевшие преграды, отделяющие день от ночи, лоскут цивилизации квартал города на колесах которого, Москвы, переливающейся в Питер, или Питера, перетекающего в Москву. Это богатый квартал, серебристый и сытый, Тут есть вешалка для шуб, тут легко отдадут полтораста рублей за бутерброд, шестьдесят целковых за стакан чая. Крестьянин не едет на Сапсане, житель маленьких городков, раменок или к колтушей, выбирает тусклые плацкарты лязгающих, долго ползущих составов, привозящие их в дымную срань раннеутренней платформы, Петербург-навалочная или, наоборот, Москва-сортировочная. Едут тихие чиновники, удивительные люди, владеющие искусством струиться и обтекать, но никогда ничего не говорить прямо. Если скажет чиновник что-нибудь прямо, то игре конец, чиновнику кирдык, кощеева игла сломана и переходит к другому владельцу. Слова его зыбки и неопределенны. Он не любит ни вопросов, ни фактов, ни жесткой логики, ни точности. Ответы его лежат в особом, вероятностном пространстве. Спроси, например, чиновника «Когда». Ответом его будет «Своевременно» или «Несколько позже». Едут бизнесмены. Крупного бизнеса тут нет, он улетел на самолете. А мелкий здесь заказал коньяку и говорит в мобильне громко, чтобы все знали, какой он деловой, и строгий, и умный, и весь на подъеме. Я еще помозгую, а ты дожимай вопрос. Впрочем, кто чуть покрупнее, порой сидит в бизнес-классе, и тогда его так распирает, что в радиусе трех метров находиться невозможно. Кто еще не знает, как он отдохнул в своем доме в Испании, как нырял на Филиппинах или катался на лыжах в Австрии, узнает принудительно. В шестой вагон, там всегда билетная касса, приходит из бизнес-класса возмущенная дама в белых кружевных сапогах пожаловаться, что и в бизнесе, и в экономе крутят одно и то же кино. Вот дура -то. «Вот дуры едут в первом классе, не думая о смертном часе. Когда настанет смертный час, на что вам будет первый класс?» Георгий Иванов. Кто попроще, спортсмен или офисный сиделец, тот весело торчит в буфете все четыре часа, а потом записывает в книгу отзывов «Спасибо, комфортно провели расстояние». Еду я. Если сидеть тихой мышью и слушать чужие разговоры, можно узнать много удивительного. Вот сын-садист, лет сорока. В балагом он начинает названивать матери. «Я скоро буду, поставь чайник». Я сказал, поставь чайник, я буду усталым. Да, проехали балагое. Ну и что, при чем тут остынет? Ничего не остынет. Я, кажется, ясно сказал, пойди и поставь чайник. Ты доведешь меня, ты желаешь мне зла». На том конце разговора, оправдываясь, трепыхается несчастная, затурканная мать, очевидно, уже не молодая, покорная, но все еще слабо подергивающаяся. Проходит по коридору растерянный кудрявый жулик, карточный шулер, должно быть новичок в этих краях, попавший в скоростной поезд по ошибке. А вот в картишке кто компанию составит? А вот в картишке, в картишке. Менеджеры среднего звена, оторвавшись от ноутбуков, где они увлеченно рубили виртуальным мечом головы виртуальным чудовищем уже на шестнадцатом уровне, изумленно поднимают глаза. «Откуда ты, чудо лесное?» «Таких домотканных мозгов уже не носят, это тебе не южное направление». Тут же, что-то припомнив, веселый и лысый дядька рассказывает своей смешливой спутнице старый советский анекдот. «А вот едет автобус». Валивается пьянчуга. Такой уже хорошо принявший, но еще с координацией. Садится, расстилает газетку, достает нарезанное сало, лучок, огурчик соленый. Все смотрят на него с изумлением. Из-за пазухи вынимает чекушку, стыкашок, откупоривает это дело, наливает. Тут кондукторша, которая, конечно, потеряла дар речи от такой наглости, все-таки приходит в себя и кричит. «Что это такое? Это...» «Это что это такое, гражданин? А за проезд?» И мужичок так поднимает стакан, знаете, приветственно, улыбается ей и... «Ну, за проезд!» Нижний перелесок, кривое колено, мужилово, малое бабье, большое бабье. Едут он и она, негромкими голосами терзая друг друга. «Я тебя спрашиваю, кто тебе звонил, кто он?» «Скотина, ты залез в мой мобильник!» «Да, я залез в твой мобильник. Ты мне скажешь, кто он, иначе все кончено. Оставь меня в покое, с кем хочу, с тем и говорю. Мы должны развестись. Да ради бога, брось меня. Я тебя последний раз спрашиваю, кто тебе звонил. Никто. Врешь. Вру. Я тебя убью. Давай убивай. Ты скажешь мне, кто тебе звонил? Оставь меня в покое, я свободный человек. Ты не свободный человек, а моя жена. Ну так разведись». Не разведусь, пока ты не ответишь, кто он. Я тебе ничего не должна. Я тебя убью, ты этого хочешь? Я хочу тишины и покоя. Тогда скажи, кто тебе звонил, и мы немедленно разведемся, и будет тебе покой. Я ничего тебе говорить не обязана. Ты дрянь, ты гадина. Брось меня и найди другую. Что-то не так в их разговоре, напряженном, медленном, мучительном. Что-то не то с интонацией. Я оборачиваюсь, чтобы украдкой посмотреть на них. Ну, конечно. Молодые, прекрасные, они полулежат на неудобных сапсановских креслах, обнявшись, переплетя руки, переплетя ноги, глаза в глаза. Боже, какая любовь! Запертые в волшебной капсуле, куда никому нет хода, они упиваются звуками голосов друг друга. Благословенны будьте. Уезжай, льзи, в личке, добрая вода. Лица недавно разбуженных, наспех поевшие рты, Жизнь на платформах завьюженных вынырнет из темноты. Без ямщиков, колокольчиков, бьющих о землю копыт, С грузом обманутых дольщиков русская тройка летит. Судьбы твои закольцованы, словно иные круги, К дальнему взгляды прикованы, ближнему вечно враги. То заметет, то распутится, эй, отзовись, кто живой. Следом история опустится в скорбный обход путевой. Долго, славянки, прощание, но с нетерпением ты Вдаль унесешь обещание вынырнуть из темноты. Александра Толстая Барская вишерка, пустая вишерка, нижние гоголицы, верхние гоголицы, Вялое веритье. Есть философия ночи, и Федор Иван Штютчев адепт ее. Ночь он понимает, как истинную основу бытия, настоящую реальность. День — это лишь блистательный, злототканный покров, накинутый на страшную бездну, на хаос, на первозданное, ужасное, древнее, беспредельное, бесформенное и безымянное, но родное. О, страшных песен их не пой, про древний хаос про родимый, как жадно мир души ночной внимает повести любимый смертный рвется он груди, он с беспредельным жаждет слиться, О бурь заснувших не буди, под ними хаос шевелится. Тютчевский ветер воет понятным сердцу языком. Если он выть не перестанет, то хаос зашевелится. В человеке проснется зверь и захочет уйти жить в занесенные снегом леса, пробираться на четырех ногах через бурелом, бродить вокруг брошенного человеческого жилья, разорять что-нибудь и перегрызать что-нибудь, мало ли. «Пойдемте, Федор Иванович, одичаем вместе. Мне тоже хочется слиться с беспредельным, глухо жаловаться, завывать от непонятных чувств, бросать камнем в озоренные окна, за которыми угадываются дневные звери. Вот их шубы, вот их разговоры, вот их рычание, а ту их. Я знаю, что вы чувствовали, о чем думали, Федор Иванович, когда в шатком вагоне, в купе, Озарённым огарком свечи Слушали мучительный перестук колёс, Всматривались в тёмные окна, За которыми шевелилась бездонная русская мгла, Которая, казалось, никогда не кончится, Никогда не кончится, Никогда не кончится, да она и не кончилась. Родиться в сортировочной, Умереть на навалочной, Меж ними бездна, звёзд полна, Стазевна и лояй. Меж ними нечто живое и темное. Ведь хаос — это тоже жизнь, это то, откуда она родится, то, куда она проваливается. Глядки, порог, стекляницы, ужин, яблонька, березка, рассвет, тупики, язвища — кто такие, отзовись. Воронья гора, ау, великий куст, отзовись, кто живой, не дает ответ. Жизнь не дает ответа, Федор Иванович, разве что иногда врежет здоровенный такой каменюга из тьмы в лоб вопрошающему. Одинаковый булыжник прилетит и в эконом-класс, и в бизнес-класс без предпочтений. Или хотите, давайте будем цивилизованными и возвышенными. Давайте считать, что это как метеорит. небесный гости, эцетера. Давайте думать, что это не хаос откликается на наш тоскующий зов, А его противоположность — космос, пространство организованное. Такое, где золотые небесные тела ходят по своим золотым орбитам, и слышна музыка сфер, словно невидимая рука перебирает струны арфы в деревне язвище. Давайте. Русский наш мир, Федор Иванович, выглядит так. Большая тьма, в ней две светящиеся точки — Москва и Петербург. Сбоку где-то, конечно, Европа, но она почти уже не считается. Это ваше время она была Европой, а сейчас, черте что, и спасения нет. И дальше во все стороны тоже тьма, и она растет и пухнет. Русская жизнь — это путешествие из Петербурга в Москву или из Москвы в Петербург, смотря с какой стороны смотреть. Два худо-бедно озаренных блюдечка, два пятнышка света, две платформы, где можно вынырнуть из темноты, отдышаться до следующего погружения. «Садись же сзади на коня моего и говори всю правду. Куда тебе нужно ехать?» «Хоть бы в Арзерум поспеть нынче», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза», — он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик. Перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума. Лермонтов Ашик Кирип. На рубеже девяностых, когда старый злототканный покров был сдернут, а новый еще не соткался, — Плавание через море мрака было уделом самых отчаянных. Ночные поезда — сама идея безумного ночного путешествия через тьму. Вошли в наши саги и эдды. Герой покидает освещенную платформу, на всякий случай прощаясь с семьей и друзьями. Герой везет с собой мешок злата, обычно в форме пачки долларов, ведь кредитных карточек еще нет в природе. Да и злата, как и положено, имеет вполне криминальное происхождение. Герой опоясывается крепким поясом, в который это злато зашито. Герой облачается в неприметные лохмотья. Герой прячет сокровища в двойной подошве сапог. И в этих сапогах спит, как беженец, как бездомный. Ветер задувает последний слабый фонарь на навалочной, на последнем бастионе на краю бездны. Все теперь каждый сам за себя. «Проводник, кто он? Защитник или предатель?» После полуночи, когда откричится последний петух и разверзнутся хляби, на перегоне между Любанью и Малой Вишерой откроет ли он мою дверь треугольным ключом, впустит ли убийцу? Как это будет? Дунет ли он на меня отравленным порошком через трубочку? напустят ли усыпляющий газ? Отпилит ли мне ноги вместе с драгоценными сапогами? Вышвырнет ли мое бесчувственное тело в пустынные волчьи поля, когда вагоны накренятся на единственном на всю дорогу и необъяснимом повороте? О чем ты воешь, ветер ночной? О чем так сетуешь безумно? Сюйска, глутно, острые клетки, и бездна нам обнажена со своими страхами и мглами, и нет преград меж ей и нами. Вот отчего нам ночь страшна. Герой достает из портфеля волшебный прибор. Блокиратор. Это особый замок из твердой красной пластмассы, коробочка размером сигаретную пачку с пружиной. Его набрасывают одновременно на ручку двери и на металлическую щеколду. Тогда они становятся единым целым, и щеколду невозможно повернуть из коридора треугольным ключом. Вообще-то блокиратор должен быть в каждом купе, но если его украли предыдущие герои, то вы беспомощны и уязвимы, и остается только молиться. Так что наш герой возит блокиратор с собой. Ночь идет долго, ведь в темноте нет времени. Герою нужно выйти в туалет или покурить, как быть. Открыть дверь в коридор, где, может быть, уже ждут его с ножами, топорами, дубинами и пистолетами проводник и впущенные проводником злодеи. Или злодеи — это его соседи по купе, заранее залегшие под дезинфицированные простыни и затаясь, ждущие своего час. Герой колеблется. Но природа требует своего, и он снимает блокиратор и, страшась, шагает в тусклый коридор. Теперь пугаются соседи по купе. Кто был этот вышедший? Посланник сил зла, подсадная утка? Он подслушивал и выведывал. Зачем он ушел вместе с блокиратором? Чтобы привести сюда убийц, верно? От подушек тяжело веет дихлофосом, морили в шее. Душно и холодно одновременно, шаги в коридоре. Тащат что-то громоздкое. Вагон содрогается и тормозит. «Это конец, да?» «Нет, пронесло. Это балагое. Это белеют стены и блещут минареты балаговы». От Акуловки в сторону километров десять. Да кто их считал, эти километры? Идешь себе, идешь по колдобинам, по выбоинам. Некошенная трава выше головы, Одинокая сосна на пригорке, Разливанные озера Иван-чая. Полдень печет голову, Остановишься, замучают слепни и мухи. Что же они делали и кого мучили, пока мы не приехали? В обход озера, через полянки с летними маслятами, через ромашки в деревню, заросшую так, что крыш дороги не видно. Баба Валя, восьмидесятилетняя старуха, голая по пояс, в ватных штанах и резиновых сапогах, косит траву с молодой мужицкой силой. Мужчин голая баба Валя давно не стесняется. Чего их стесняться? Она тут всех их родила, пьянь такую, всех и похоронила. Снующим скрипом едет по глубоким колеям автолавка. Она привезла липкие карамельки и китайские джинсы. Становится посреди дороги, выставляет и вывешивает товар. Никто не купит, но продавцу все равно. Баба Лиза, прикрыв глаза от солнца, всматривается. «Кого это бог послал? А, городские. Скоро тут будут жить одни городские». Инвалид Егорч, последний мужик, но, несмотря на это, никакой ценности для баб не представляющий, заходят спросить про новости большой политики. «Как там Китай?» «Китай очень неплохо, но мы не хотим расстраивать Егорча и с полагающимися дипломатическими кивоками даем понять, что дни Китая в сущности сочтены». Войти в прохладную избу, все еще пахнущую сеном и молоком, хотя все коровы давно съедены, Поставить на окно пол-литровую банку с колокольчиками, На полку Анну Каренину, Распахнуть маленькое оконце на вечернюю сторону. Остаться тут навсегда, одичать, Стать темнотой или все же нет. Как бывало забудешь, что дни идут, Как бывало простишь, кто горд и зол, И смотришь, тучи вдали встают, И слушаешь песни далеких сел. Заплачет сердце по чужой стороне — Запросится в бой, зовет и манит, Только скажет «Прощай, вернись ко мне» И опять за травой колокольчик звенит. Александр Блок Зажечь свечу, нарезать, разложить, налить до краев, Жизнь есть проезд из точки А в точку Б, Ну, за проезд.